Студия «Медиакнига» представляет. Евгений Иванович Замятин. Ловец человеков. Читает артист Петр Таганов. Глава первая. Самое прекрасное в жизни — бред. И самый прекрасный бред — влюблённость. В утреннем смутном, как влюблённость тумане, Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл. Все равно куда. Легкие колонны друидских храмов, Вчера еще заводские трубы, Воздушно-чугунные дуги виадуков, Мосты с неведомого острова На неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно Огромных черных лебедей кранов Сейчас нырнут за добычей на дно. Спугнутые, выплеснулись к солнцу Звонкие золотые буквы. Роллс-ройс авто И потухли. Опять тихим смутным кругом, кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок медленный хоровод на ходу дремлющих черепах домов. И неподвижной осью гигантский каменный фалала Трафальгарской колонны. На дне розово молочного моря плыл по пустым утренним улицам органиста Бейли, всё равно куда. Шаркал по асфальту путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блаженно жмурил глаза, засунув руки в карманы, останавливался перед витринами. Вот сапоги, коричневые краги, черные огромные ватерпруфы и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт. Органист Бейли молился перед сапожной витриной. Благодарю тебя за крошечные туфли, И за трубы, и за мосты, И за Роллс-Ройс, и за туман, и за весну, И пусть больно, и за боль. На спине сонного слона первого утреннего автобуса Органист Бейли мчался в чизик, домой. Кондукторша, материнский бокастая, как булка, Дома куча ребят. Добродушно приглядывала за пассажиром, Похоже, выпил бедняга. Экка распустил губы. Губы толстые и должно быть мягкие, как у жеребенка, блаженно улыбались. Голова с удобными, оттопыренными и по краям завернутыми ушами покачивалась. Органист Бейли плыл. «Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?» Органист удивленно разожмурился. «Как? Уже слезать?» «Ну что, выпили, сэр?» Жеребячие губы раскрылись. Органист мотал головой и счастливо смеялся. «Выпил? Дорогая моя женщина, лучше!» По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу в тумане смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна краксов. Солнце шло вверх. Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и также молча обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок. Что с такого возьмешь? Органист нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх, в окно к соседям, к раксам. В окне белая занавеска от ветра мерно дышала, соседи еще спали. Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула легкая тень. Мелькнула, проразовела на солнце рука, приподняла край. Органист бэйли надел шляпу и пошел в дом.